Глава 14. Рафелла Рафа, нам следует срочно поговорить. Идем. Майя вас ждет нас с тобой к завтраку. Папа ухватил меня за руку и повлек за собой. Я остановилась и аккуратно высвободилась. Па, подожди, я сперва договорюсь. Я же сказал, срочно. Все остальное потом. На отца иногда находит, и он ломится вперед, как носорог, ни на кого не обращая внимания. Придется, не сходя с места, разобраться, где чей мех. — От срочного ты меня увел, а остальное как раз потом. Папа резко остановился, обернулся ко мне. — Родители тоже потом? Мы чем-то тебя обидели? — Нет, — заглядываю в глаза. — Вы же родные мне, ближний круг, но не личный. Понимаешь, папа? Все остальное потом мне могут говорить только они. Багир, Мих, Бри, родители на разговор утаскивают. Если что, я с тобой, предупреждает Бак. Да брось, ну поругают немного. Или ты знаешь еще о чем-то? Предполагаю. Посмотрим. Впрочем, это не имеет значения. Продолжаю на одном дыхании. Мои не возражают. Пойдем. Беру за руку. Я так по маминому печенью соскучилась. — Какой же ты все-таки ребенок. Печенье ей. Тут мир с ног на голову переворачивается, а ты даже не понимаешь. — Я очень даже понимаю. Переворачивается. Мир он на чем стоит? На печенье к чаю, на ночной ласке, на том, чтобы обернуть любимого хвостом во сне, на том, комфортно ли бри в багировой рубашке. Печенье и багирова рубашка. Папа, наклонив голову, медленно и мягко ступает по парковой дорожке. «Слишком неторопливо для объявленного срочного разговора. Хочет обсудить что-то без мамы? У родителей берета, и подобные секреты возможны. Странно, у нас с Багиром тоже берета, но и в голову не приходит обсуждать что-то в стороне, потому что я знаю еще и дуату. А может, потому что родителей только двое?» В нашей семье информация ходит причудливыми путями, и есть только один осмысленный стиль поведения – полная прозрачность. Но что же он хочет обсудить? Вопросительно смотрю на отца и, наконец, дожидаюсь. Как думаешь, Рафа, почему мы с Маевой остались на основе? Здесь остались те семьи, которые сохранили надежду на возможность построения общей с людьми цивилизации. Осторожно, отвечаю я. А разве нет? Общая цивилизация. Ну, конечно. Лозунг и флаг. Идея изучать мир с двух разных точек в глубине и объеме. Ключевой интерес, на котором когда-то возник клан посланников. Хотя уже в первое десятилетие жизни на основе, всем стало ясно, что никакой общей цивилизации не будет. Почти всем. Осталось несколько упрямцев, вроде Теодрана и его семьи, которые считают, что если не получается общего, то уходить но при этом остаются на что-то надеясь. Он прижал и вновь выпрямил уши. А большинство бывших романтиков вернулись на тошь и отменили генетические изменения для своих детей. — А к кому ты относишь вас с мамой, к упрямцам? Ловлю руками кончик хвоста, прищуриваюсь. Мне совсем не нравится, когда папа становится таким серьезным. В эти моменты он бывает жестоким и говорит глупости, о чем сам потом жалеет. Встряхнуть бы его, но на мое мелкое баловство он не ведется и продолжает. — Нет, мы остались по другой причине. Не хотелось, чтобы эта информация ушла к людям, но ты же все равно расскажешь Михаилу. — Расскажу. — Ладно, может, посмотрят на вас с Багиром другими глазами. Он дернул носом. — Ты знаешь, что падение численности людей ускоряется? — И если так пойдет дальше, спустя три поколения, люди исчезнут с основы. Полностью, конечно, не исчезнут. Когда нынешняя цивилизация скатится в дикость, воспроизводство восстановится. Но люди будут уже просто дикари, а не хозяева мира. И планета станет свободна. Вот зачем мы остались. И сохранили изменения для тебя. Чтобы когда придет время твоих внуков, им досталась практически свободная планета. — Пап, — нос, вот ты сейчас надеялся, что Мих узнает и станет иначе относиться ко мне? Или как к Багиру? Ты правда на такое рассчитывал? — Не то чтоб серьезно, — признает он, — но стоило попробовать. — Прогноз будущего людей мы и так знаем, без всяких секретов. Достаточно посмотреть вокруг глазами людей, и нас это не устраивает, меня и Бага в частности. — Вы расскажете об этом разговоре Теодрану? «Зачем? Если цивилизация людей все-таки рухнет, пусть хоть кашраты что-нибудь сохранят. Это я тебе мысль Миха пересказываю, давнешнюю. Мы еще с месяц назад говорили с ним об этом. Правда, не знала, что кто-то из кашратов ждет, не дождется такого завершения миссии. Мы добрались до нашего домика. Нет, правильнее теперь до домика родителей». «Хорошо. Будем считать, что маленькая тайна нашей семьи оказалась не такой уж и страшной». — Нет, это маленькая тайна вашей семьи, а не нашей, и не столь уж безобидная, вам самим душно в описанном тобой будущем, потому май ворчит часто последнее время. — О, печенье! — Голодные хвосты пожаловали. Голос мамы в волне упоительных запахов доносится из кухни. — Или не голодные? Что-то долго шли. Сижу в кресле, жмурюсь от ароматов, утягивающих в воспоминания, болтаем ни о чем. Печенье, чай, сладости. Рафа, с мамой что-то случилось. Мих, что с ней? Не знаю. Говорят, она меня искала. Но ни ее ком, ни квартирный не отвечают. Я еду в город. Мих, может, может, стоит мне съездить? Не надо, я сам. Все будет нормально, Рафа. Только загляну домой и сразу вернусь. Печенье утрачивает вкус и застревает в горле. Очарование домашнего завтрака испарилось, Хочется куда-то бежать, что-то делать. Но молчу, изображаю мирную расслабленность и быстро говорю с Багиром. Нам планируют затянуть регистрацию. Я посмотрел в документах, могут до месяца. Но зачем это людям? Успеют сделать какую-нибудь пакость, это понятно. Какую именно, не знаю пока. Стоит предупредить Теодрана. Ведь теперь это не только наш личный интерес, но и дело клана. Пусть наших аналитиков подключат, что ли. Я как раз к нему иду. Ты умница. «Дочка, ты сегодня печенье не берешь? Невкусное получилось?» «Вкусное, мам, очень. Я просто задумалась». «Ну ладно, а то я забеспокоилась. Не пора ли мне внуков ждать?» «Нет, пока не планирую». «Вот как. Странно, как ты не планируешь. Ты ведь не установила противозачаточный имплант». «Так я же с Михом. От него мне хоть как не светит». «Жалеешь?» «Сама пока не поняла. Сейчас...» Слишком много всего происходит. А вообще, не знаю. Но ведь у тебя же еще один муж. С Бакиром я была однажды. Не предохранялась, но обошлось. Один раз? Мама всплеснула руками, заглянула в глаза. И уже после того, как принесла клятву слияния Михаилу... Мам, я не стану отвечать на этот вопрос. Сама догадаешься? То есть... «Все-таки ты нас обманывала», — огорчилась она. Вздыхаю. «Ты же знаешь, с момента слияния контроль родителей заканчивается. И знаешь почему?» «Да, на верхних уровнях слияния интересы партнера приоритетны, а у вас дуата». Мама задумалась, свертя в руках ненадкушенное печенье. «Надо бы успокоить, сказать, что я не собираюсь их забывать. Но ведь не поверит. Со временем разве что». Рафа, где Мих? Голос Багира взволнованный, нервный. Я мгновенно ни слова не говоря ныряю в транс-слияние. Вот ваш билет. Спасибо. Мих, ты на пристани? покати тебя Багир спрашивал. А почему он через тебя спрашивает? Не знаю. Потому что ты сразу не откликнулся. Наверное, в очереди к кассе толкался, не услышал вызова. А что случилось? Тебе нельзя ехать. Роман по приходу по ловушку организует. Несколько крепких ребят, кляп в рот, укол огонька и пару девиц под тебя. Вот нифига себе! А это еще с чего? Как я понял, посольство боится потери контроля над вами и совместным предприятием. А два браслета – три четверти дохода. Основание шантажа и удобный способ легально контролировать все банковские операции. И что мне сейчас с этим делать? Сейчас быстро на виллу. Хорошо еще на паром не сел. А как же мама? Я не знаю, что с ней. Вот ведь думала, как успокоить своих родителей, и забыла, что у остальных тоже не гладко. «Ребята, а может, я к ней съезжу? Багир, ты сейчас с аналитиками, а я вроде как свободна. Вот только от родителей отцеплюсь». «Это мысль, Мех. Как насчет того, чтобы Рафа с твоей матерью пообщалась?» «У мамы будет шок», — ворчит он. «Но я чувствую, Меху станет спокойнее, если кто-то выяснит, что с ней все в порядке». «Так и сделаем», — подводит итог Бак. «Рафа, только не спеши». «На этот паром ты не успеешь, а следующий через полтора часа. Время еще есть». «Ага. Допиваю чай и еду в город, как бы по своим делам. Там такси возьму. Мих, ты все-таки подумай на тему сделать с Бри маленького. Слишком уж ты крупная добыча сейчас». «Да согласен я», — Мих хмыкает на крупную добычу. «Мы с тобой уже говорили. Только с чего ты решила, что у Бри есть в планах ребенок?» «Планы можно и поменять, но об этом я сама с ней поговорю». Ой, ё. мих, что такое? До тропинки навернулся. Здесь скользко после дождя. Ну, вроде как нормально, только испачкался. Аккуратнее там. Уф, сейчас успели. Но Роман ведь на этом не успокоится. И что делать? Дочь, ты совсем не слушаешь. Когда ты собираешься познакомить меня со своим Михаилом? Сразу, как только они с Березкой получат официальный статус работников совместного предприятия. До той поры не стоит устраивать лишних подозрительных встреч. Хорошо, потерплю. А у самой-то какие планы? Планы? Собираюсь поехать в город. Рафа, Рафа, ты меня слышишь? О, вот и Бри. Догадываюсь, какое у нее сейчас состояние. Родители оказались на другом берегу реки, а вокруг пустота, и только мы как единственная точка опоры. Ну что ж, на то и семья. Но тогда и интересы семьи вперед всего. Срочно договориться о браслете, пока Бри готова на все. И быстренько ее отправить к Миху. Пусть делом займутся. Заодно и нервы друг другу в постели успокоят. Да, только мне тут родители мозги полощут, так что я не очень внимательна. Я коротко. Мне Багир предложил детеныша от Миха завести. Ты что об этом думаешь? Ой, классно. Я его помурчать смогу. Да. А я у Багира Хвостатого Мелкого просила, а он говорит, никак. Рафа, зачем тебе в город? Мама дергает меня за рукав. В город? Зайти к матери Михаила. Два одновременных диалога раздирают меня на кусочки. Теряю нить разговора или даже путаю обе нити сразу, не говоря уж о соображении нужных и ненужных сказанных слов. Надо сосредоточиться. Итак, главное сейчас мих и браслет. И, кстати, да, если Бри даст мне возиться с Миховым ребенком, то он как бы наш окажется. Если будет девочка, воспитаю по кошрацки Только бы Бри не помешала. О, идея! Эээ, ага, а давай меняться. Будет тебе мелкий хвастатый, только лучше не одновременно, со сдвигом хоть на полгодика. А то если мы обе будем сильно заняты, нашим мужчинам придется трудно. Давай, но только ты обещала, и надо еще как-то Миха убедить. Миха убеждать не надо, он давно уже на все согласный. А вот себя... Ну, не планировала я заводить детеныша столь рано. С другой стороны, интересы семьи требуют именно такого графика. Если сильно не затягивать обмен потомками, будет проще. Значит, планируем к началу осени? Не напрягайся с Михом, я договорюсь, и пусть у вас все будет вкусно. В качестве кого ты собираешься туда идти? Надеюсь, не станешь распространяться людям о ваших странных семейных вкусах. Извини, мне тут опять что-то мелкнуть надо. Ма, ну, разумеется, нет. Я там просто представитель корпорации, куда Мих идет на работу. Какой такой корпорации? некоторый. Понимаешь, люди же не знают про наши кланы. Зато знают про свои корпорации. И вдобавок принцип преданности корпорации, в которой работаешь, для них давно уже не обсуждается. Ровно как и забота фирмы о своих сотрудниках не удивит. Так что если МИХ работает у нас, то где-то там у нас наверняка есть какая-то корпорация, представитель которой может нанести визит матери сотрудника. Все понятно и ожидаемо». И ты хочешь воспользоваться обманом еще раз? Просто не мешать людям верить в свои мифы. Обманывать не нужно, достаточно умолчаний. Ох, дочка! Подожди, моего ответь мне, Рафа, нам вы тоже позволяете верить в свои мифы?» Резкая реплика отца прервала неспешное течение беседы за чаем. За что я ему, в общем-то, благодарна, поскольку маму опять понесло в этические дебри рассуждений, что можно делать хорошей девочке, а что нет. Отцу ответить проще. «Па, ты сам-то как думаешь? Мы же не возражаем, чтобы ты ждал вымирания человечества, и даже маленького Кошратика с сохранением адаптации к основе я тебе обеспечу. Так что можешь верить в будущую свободную от людей планету. Никаких проблем». Кор! «Ты рассказал ей о программе «Свободной планеты»? Мы же не хотели об этом. Зачем?» «Ма, успокойся». Я примирительно глажу ее по руке. Папа просто надеялся поссорить Миха со мной, как будто забыл, что семья в слиянии — элемент неделимый. Ссора могла бы произойти только между нами и вами, но нам она не нужна. Даже если вы как-то подталкивали сокращение численности людей тайком от клана». — Рафа, я такого не говорил. Не придумывай. — Не говорил, конечно. И давайте уж заканчивать день откровений. Хотелось бы продолжить верить, что есть родители, которые меня любят. — Родители у тебя есть, если ты этого хочешь, — Маева вздыхает. — А вот я уже не уверена, есть ли у меня дочь. — Что ты хочешь сказать? — Слияние. Мне пока не удается понять, сколько в тебе осталось от Рафы. — Я — это я. «Разумеется, сейчас ты думаешь так. Точнее, ты нынешняя так думаешь. Когда предки закладывали в гены вида программу, позволяющую каждому в паре изменяться, подстраиваясь друг под друга, они не предполагали, что клятва-ключ будет произноситься существом другого вида. Ну и что? Главное, эта программа сработала, и слияние произошло. Ты понимаешь, После произнесения клятвы партнеры изменяются. Сильнее всего личность. Но вообще-то меняется все, вплоть до физиологии. Предки позаботились о соответствии во всех смыслах. Когда клятву произносят кошраты, они меняются оба навстречу друг другу. Но у людей этой программы нет. Значит, изменилась ты и сильно для соответствия человеку. И я не знаю, кто ты теперь. Рафелла, И сейчас гораздо больше, чем сначала. «Слияние с Багиром?» «Не только. Мам, ты зря говоришь, что люди не меняются. Мне кажется, предки не создавали этой программы, а разбудили уже имеющуюся, перевели в активное состояние и связали с ключом клятвой. У людей она тоже есть, но спит. Мех тоже стал меняться, только постепенно. А потом еще в слияние вошел Багир, а Березка. Когда добавилась Березка, мы уже знали, чего ожидать». Мама только покачала головой. — Мам, мне пора, а то опоздаю на паром. — Иди уж, занимайся своими человеческими делами. Направляясь к парому, жмурюсь и чихаю пару раз от весеннего солнышка. Уютная каюта, зарезервированная за посольством и, разумеется, просто напичканная жучками. Пускай эти жучки не ползают и не мешают смотреть на воду, отражающую легкие белые облака. А говорить все равно не с кем. Слушайте, если хотите. Иные же разговоры жучкам недоступны. Извини, это глупо, конечно, но я не знаю, что с Бри делать. То есть, не в том смысле. Я поняла. Все никак не можете определиться, кто вы друг для друга? Да. Она симпатичная, но я не могу сформулировать, как к ней отношусь. Вот ты и я, это понятно. А Бри... Ей можно доверять. Мы научились вместе действовать, когда затевали эту гостиницу, но... Это все, знаешь, что такое? Разные дистанции, мих. Я когда-то разбиралась с происхождением некоторых слов вашего языка. Про семью иногда говорили половинки, части одного целого. Это скорее про нас с тобой. Еще есть слово «друг», идущее от древней воинской дружины. Тот, кто отведет неожиданный удар, прикроет спину... Тот, кому можно доверить беречь тебя, пока спишь в опасном месте. Так я скажу про себя с Багиром. Есть товарищ. Тоже древнее слово. Купцы, ведущие один караван с общим товаром. Тот, кто всегда будет играть честно, кому можно доверить свои ценности и быть спокойным за них. Но вот жизнью и здоровьем рисковать товарищ уже, возможно, и не станет. Кто для тебя Бри? Сложный вопрос. «Товарищ – точно. И даже больше. Но вот друг ли – не знаю. То есть я верю, она попытается защитить мне спину, но я, наверное, все равно буду оглядываться. Может, со временем привыкну?» «Так и не торопись. Сейчас вы точно товарищи, и этого уже достаточно». «Для постели?» – нервно усмехается. «Для того, чтобы вести общий караван». Тебе от нее нужна защита браслетом. Ей от тебя ребенок, чтобы поменяться со мной. Я ей обещала взамен ребенка от Багира. То есть постель только для дела, а не для удовольствия? А почему не добавить удовольствие? Вот представь, едут два товарища, ведут караван. Ясный день, синее небо, прохладный ветерок, удовольствие от дороги. Чем плохо? Хм. И долгая пауза представляет. А ты будешь наблюдать? Нет. И Багир, думаю, тоже не станет вас беспокоить. Если что-то понадобится, позовите. В ответ волна благодарности. Спасибо. С тобой поговорил и все по местам разложилось. Пойду Бри найду. Она как пришла, сразу шмыгнула на кухню. И сидит там. Удачи вам. И, пожалуй, стоит представить в уме легкую шторку между нами. Пусть побудут одни. На городской пристани я уже собиралась взять постоянно дежурившую у парома посольскую машину с водителем, но возникло смутное ощущение неправильности такого жеста. Чуть замедлив шаг, попыталась понять, что именно не так, но мысль ускользнула, а после нескольких попыток разобраться и само настораживающее ощущение помахало хвостом. Однако пренебрегать интуитивным предупреждением не хотелось. Повинуясь неожиданно возникшей идеи, открыла дверь стоящего у обочины такси и прыгнула на переднее сиденье. Молодой таксист с черной короткой бородкой и большим крючковатым носом уставился на меня круглыми от удивления глазами. Но на диво быстро справился с собой. Называю адрес как само собой разумеющееся. Будто кошраты каждый день запросто ездят на человеческих такси, да еще и в бедные районы города. Машина сорвалась с места стремительно, и я порадовалась своему решению. Водитель нашего официального лимузина минут пять копался бы в карте и еще столько же переспрашивал, действительно ли я хочу туда ехать. А так мы уже летим по каким-то кривым переулочкам и проходным дворам с арками старых домов. Добрались быстро. У меня даже возникло желание взять у таксиста номер Комма, но пришлось отказаться от этой идеи, с сожалением. И так парню достанется от человеческих спецслужб, не хотелось подставлять его еще больше. Поэтому, положив рядом со счетчиком деньги и махнув на прощание рукой, скрываюсь в подъезде. Старый дом, странные запахи, из-за дверей, картонная не тут что ли, слышна музыка и невнятные голоса, узкая полутемная лестница без лифта, третий этаж. «Я могу тебя отвлечь?» «Да, Бри. иду сейчас по лестнице в Миховом подъезде. А что случилось?» Звонил папа, спрашивал, почему Мих не поехал к матери, и почему туда поехала ты? «Ага, уже знают». Машину отследили. «Еще бы. А что ты ему ответила?» «Сказала, вспомнила о срочных делах здесь, вот и прибежал. но ну, о матери беспокоится, и тогда я позвонила тебе и попросила съездить». В срочные дела он вроде бы не поверил, но ничего не сказал. А вот в звонок поверил. Я еще раньше слышала разговор о проблемах отслеживания звонков с виллы. Наверное, Лавиня подстраховалась. Не только она, мы тоже. В общем, в мой звонок поверил. Удивился только моей бесцеремонности. Я ответила, что ты моя подруга а потом настойчиво приглашал нас с Михом в гости. Дескать, у дочери куча новых друзей и подруг завелось, а с родителями не знакомлю. И как-то так повернул разговор, что я сама не заметила, как пообещала. Правда, успела спохватиться и не сказать, когда. Вроде как, когда время будет, так сразу. Знаешь, Бри, все к лучшему. Сама смотри, как все выглядит с его стороны. Они ждут Миха в засаде, а он разворачивается и не едет в город. Ситуация подозрительная, но это отдельная тема. А что делать дальше? Простейший вариант как-то выманить Миха в известное время и место. Например, в гости. И пока Роман верит, что ты приведешь Миха к нему, основным планом будет этот. А потом станет придумывать что-то новое. Хорошо бы выиграть немного времени. То есть я обещаю ему привести Миха знакомиться и все время откладываю, пока смогу. «Ага, как у вас там вообще дела?» Да, мих в душ пошел. И вообще, я к нему присмотрелась сейчас немного иначе, чем раньше. Знаешь, кажется, будет легче, чем думала. Но с тебя хвостатый долг все равно стрясу. Не надейся отвертеться. Я помню. Если у тебя все получится сейчас, то я осенью. Пойдет так? Ага, так даже лучше. Багир успеет ко мне привыкнуть. А то мне как-то тревожно. Вдруг она думается, и человека сочтет извращением. «Ты разве не чувствуешь его отношения? Зачем беспокоишься?» «Чувствую, но все-таки... Короче, не мешай мне себя пугать». «Пугай, если хочется. Могу даже помочь». «Не, и так хватит. Пугать себя я умею. Ладно, извини, пора выполнять свою часть договора». «Вкусного вам медового месяца!» Жму кнопку звонка. «Интересно, мать Миха дома или все окажется не так просто?» Соседние двери в двух шагах. Можно, конечно, поспрашивать соседей. Нет, шаги за дверью. «Кто?» Настороженный, чуть глуховатый голос. «Знакомая Михаила». Дверь открывается. «Коша?» Высокая женщина, похожая чертами на Миха, но со светлыми глазами и волосами. Смотрит на меня, как на... на пришельца, что ли? «Ну да, я ведь и есть он, то есть она». — Меня вообще-то зовут Рафелла. Здравствуйте, Клара. Я могу войти? Да — Да-да, конечно, заходите. Полутемная узкая прихожая. Разуваюсь и иду в кухню вслед за хозяйкой. Гостиной в этой квартирке нет, только две спальни. Единственная территория для гостей — кухня. Оттуда тянет кофе и сигаретным дымом. — Что послужило причиной вашего визита? Она наливает из кофейника густую и черную, как дегать жидкость в маленькие чашечки, ставит одну передо мной. Я здесь по просьбе Михаила. Он сегодня безуспешно пытался вам дозвониться, ни ваш, ни домашний ком не отвечал. Он беспокоится. Вот как! Сегодня почему-то действительно связи нет. Как раз хотелось сходить подать заявку. Странно, что Мих с этой просьбой обратился к вам. А он и не обращался. Просто было видно, что нервничает. Видите ли, Михаил подписал трудовой контракт с нашим совместным предприятием, и теперь он наш сотрудник. Клара мнет в пальцах сигарету, не решаясь закурить при гости. Пусть бы курила, она ведь дома, но нет. Наконец, придя к какому-то выводу, отвечает. — Понятно. Забота о молодых работниках. Приятно, что сын пошел в корпорацию, где она реально практикуется. Мне будет спокойнее. Вот только... Да? Он еще не закончил учебу. Полтора месяца до диплома. Вы в курсе? Разумеется, он делает диплом у нас. Вот как? Хорошо. Зарплата, я полагаю, достойная? Вполне. Однокурсники станут завидовать. Клара хмурится, вздыхает. Что-то не так? За ним сейчас стервочки бегать станут. Рука женщины комкает бумажную салфетку. Говорила я ему, делай серый браслет. Так нет, дотянул. Все надеялся на сказку, будто бы живущие вместе иногда случаются. Нет, не могу видеть, как она психует. Эта сказка для него может стать реальностью. Там есть одна девушка, с которой он делает дипломный проект. Ой, не говорите, все женщины одинаковы, по себе знаю. «Дело не только в ней. Она тоже теперь наш сотрудник. А у нас, если вы знаете, приняты устойчивые отношения. На сотрудников людей это формально не распространяется. Но если она его кинет, то в коллективе не поймут. Вы это хотите сказать?» «Примерно», — улыбаюсь я. «Тогда да, может быть. Если хорошая работа и девочка с амбициями. Может быть». Вы меня очень порадовали. Как-то даже слишком хорошо. Зачем? Что зачем? Зачем вы о нем заботитесь? Я не слышала, чтобы у вас было много сотрудников людей. <pf unlikely> он нам понравился. Пожимаю плечами. О чем еще говорить? После того, что он сотворил с одной из ваших девочек? Этой девочкой была я. м Наклонила голову в точности, как мих. — Естественно, мое мнение было решающим. — И почему? — Почему? Вы ведь знаете, как огонек действует на мужчин, подменяет цели поступков на основной инстинкт. Цели, но не средства. Что вы хотите этим сказать? Признаться, не очень поняла. Мужчины ведут себя под огоньком, как им на самом деле свойственно, понимаете? А злобленный выпустит злобу, жестокий жестокость. Михаил был заботливым и внимательным. Как раз важные качества. Забавно. Никогда не рассматривала огонек как средство подбора кадров. Не слишком адекватное средство. Но раз уж все равно случилось... Понимаю. Спасибо вам. Нас прерывает звонок домашнего комма. Проверка работы оборудования от компании связи. Роман отменил блокировку. Разумно. С моим приездом игра потеряла смысл. Спокойно вызываю с домашнего комма посольскую машину. Сейчас ее присутствие во дворе только добавит официальности моему посещению.